Следуйте за знаменем нашего ордена Бассиан! Гросмейстер говорил с таким достоинством, которое не уступало самому королю Англии, и вдохнуло мужество в сердца его торопевших и озадаченных приверженцев. Они собрались вокруг него, как овцы вокруг сторожевой собаки, когда заслышат завывание волка. Но в осанке их не было робости, свойственной вечному стаду. Напротив, лица у храмовников были хмурые и вызывающие, а взгляды выражали вражду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 Она лежала в объятиях своего престарелого отца, ошеломленной и почти бесчувственная, от множества пережитых впечатлений. Но одно слово, произнесенное Исааком, вернуло ей способность чувствовать. — Пойдем, — говорил он, — пойдем, дорогая дочь моя, бесценное мое сокровище. Бросимся к ногам доброго юноши. — Нет, нет, — сказал Ревека. — "О нет, не теперь. В эту минуту я не решусь заговорить с ним.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 Прибыл с ней в дом равина Натана Бен Израиля. Таким образом, еврейка, судьба, которой в этот день представляла для всех наибольший интерес, скрылась, никем не замеченная, и всеобщее внимание устремилось теперь на Черного рыцаря. Толпа громко и усердно кричала: Многое лето! Ричарду львиное сердце, далой храмовников! Несмотря на эти громогласные заявления, верно подданических чувств, сказала Венга, обращаясь к графу Эссексу,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 «Со мной тут сердитый молодцы, так ты поезжай лучше к матушке, передай ей мою сыновнюю любовь и почтение, оставайся при ней, пока не умиротворятся умы людей». «И это все?» — спросила Венга. «Как не сказать, что таким милостивым обхождением король сам напрашивается на предательство?» «Именно», — отвечал Эссекс. «Но можно ведь сказать и то, что человек сам напрашивается на смерть,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 Однако поедем скорее в замок, потому что Ричард задумал примерно наказать некоторых второстепенных членов заговора, даром что опростил самого главного зачинщика. Из последовавшего затем судебного следствия, занесенного в рукописную летопись, явствует, что Марис де Браси бежал за моря и поступил на службу к Филиппу, королю Франции, что Филипп Мульвуазен и его брат Альберт, прецептор в Темплсту, были казнены,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 положила конец всякой надежде на восстановление саксонской династии на английском престоле. Ибо кого бы саксонская партия не выставила своим кандидатом, в случае междоусобной войны она не имела бы никаких шансов на успех при той чрезвычайной популярности, которой пользовался Ричард, всеми любимый, за свои личные добрые качества и боевую славу, несмотря на то, что он правил государством, проявляя свои нравные легкомыслия, им был то чрезмерно снисходителен,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 Седрик никак не мог поверить, чтобы две особой королевской крови могли из личных соображений отказаться от брака, что необходимого для блага нации. Тем не менее, таков был неоспоримый факт. Равенна всегда выражала нерасположение к Ательстану, а теперь и Ательстан не менее решительно заявил, что ни за что не будет более свата цикровей. Перед такими препятствиями принуждено было отступить даже великое упрямство от природы, свойственное Седрику —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 как он дал согласие на брак своей питомицы лидера Венны с сыном своим Уилфредом Айвенга. «Свадьба нашего героя совершилась в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Сам король присутствовал на бракосочетании судья по вниманию, какую он оказал в этом и во многих других случаях да то ли притесняемым и униженным саксам. Они увидели, что мирными средствами могли добиться гораздо больших успехов, чем в результате ненадежного успеха в междуусобной войне. Церемония бракосочетания была исполнена совсем тем великолепием, какое римские прилаты умеют придавать своим торжествам. Гурт, нарядно одетый, исполнял должность оруженосца при молодом хозяине, которому он так преданно служил.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 — любезная девица, — сказала Равенна. — В тот день Уилфред Айвенга лишь в слабой мере отплатил вам за неусыпный уход и врачевание в уран, когда с ним случилось такое несчастье. — Скажите, не может ли он или я еще чем-нибудь быть вам полезны? Нет, — спокойно ответил Ревека. — Я лишь попрошу вам передать ему на прощание выражение моей признательности и мои наилучшие пожелания. — Разве...